а ты, ты что сделал? Вот отскребут сейчас санитары кишки твои от асфальта, вот и все твои дела. А нам работать и работать, целую махину ворочать, потому что все, чего мы пока добились, это только начало. Это все еще нужно сохранить, милый мой, а сохранивший приумножить, потому что на земле может быть И нет над людьми ни бога, ни дьявола, а здесь есть. Демократ ты, вонючий, народник-угодник, брат моих братьев. Но перед глазами у него все стоял Денни, каким он был в последнюю их встречу месяц или два назад, усохший весь какой-то замученный, словно больной, и тайный какой-то ужас прятался в его потухших печальных глазах, И, как он сказал в самом конце беспорядочного и бестолкового спора, уже поднявшись и бросив на серебряное блюдечко смятые бумажки, Господи, ну чего ты расхвастался передо мной? Живот он кладет на алтарь. Для чего? Людей накормить от пуза? Да разве же это задача? В задрипанной Дании это уже умеют делать много лет. Ну, ладно, пусть я не имею права, как ты выражаешься, распинаться от имени всех, пусть не все, но мы-то с тобой точно знаем, что людям не это надо, что по-настоящему нового мира так не построишь». — А как же, мать твою, туда и сюда его строить? Как? — заорал тогда Андрей, но Дэнни только махнул рукой и не стал больше разговаривать. Зазвонил белый телефон. Андрей нехотя вернулся к столу и взял трубку. — Андрей, это Гейгер, — говорит. — Здравствуй, Фриц. Ты его знал? — Да. — И что ты об этом думаешь? — Истерик. — сказал Андрей сквозь зубы. — слякать Гейгер помолчал. — Письмо ты получил от него? — Да. — Странный человек, — сказал Гейгер. — Ну, ладно, жду тебя к двум. Андрей положил трубку, и телефон зазвонил снова. На этот раз звонила Сельма. Она была очень встревожена. Слух о взрыве уже докатился до Белого двора. По дороге, разумеется, исказился до неузнаваемости, и теперь на Белом дворе царила тихая паника. — Да цело, цело все, — сказал Андрей. — И я целый Гейгер, целый стеклянный дом уцелел. Ты Румеру звонила? «Какой к черту румер?» — возмутилась Сельма. «Я без памяти из салона прибежала. Дольфюсиха туда ворвалась, вся белая штукатурка сыплется, и вопит, что на Гейгера было покушение и полдома снесло». «Ну, ладно», — сказал Андрей нетерпеливо, — «мне некогда». «Ты можешь мне сказать, что произошло?» «Один маньяк», — Андрей остановился, спохватившись. «Болван какой-то тащил взрывчатку через площадь и уронил, наверное». — Это точно не покушение? — настойчиво спросила Сельма. — Да не знаю я, румер этим занимается, а я ничего не знаю. Сельма подышала в трубку. — Врешь ты все, наверное, господин советник, — сказала она и дала отбой. Андрей обогнул стол и вернулся к окну. Толпа уже почти рассосалась. Санитаров не было, скорой помощи тоже. Несколько полицейских поливали из брандспойтов... Пространство вокруг неглубокой выщерблено в бетоне, и ковыляла в обратном направлении старуха, толкая перед собой коляску с младенцем. И все. Он подошел к двери и выглянул в приемную. Амалия была на своем месте, строгой, с поджатыми губами, совершенно неприступная, Пальцы с обычной бешеной скоростью порхают по клавишам. На лице никаких следов слез, соплей и прочих эмоций. Андрей смотрел на нее с нежностью. «Молодец, баба!» — подумал он. «Хрен тебе!» — сказал он Варейкису с огромным злорадством. «Я, скорее уж, тебя отсюда вышибу к чертовой матери». Амалию вдруг заслонили, Андрей поднял глаза — На нечеловеческой высоте над ним искательно маячила сплющенная с боков физиономия Элизауэра из транспортного отдела. — А, — сказал Андрей, — Элизауэр, извините, я вас сегодня не приму. Завтра с утра, пожалуйста.